Главная улица поселка. Она достаточно широкая, чтобы могли нормально разъехаться два грузовика. По сторонам улицы расположены одинаковые коттеджи с небольшими участками земли, по 15 коттеджей с каждой стороны. Дом Михаила самый близкий к КПП под номером 1. По всей улице кипит бурное движение людей и машин. Спецоперации проводятся в домах номер 1, 4, 5, 12, 17, 20, 21. Остальные дома поселка не тронуты. Военные, силовики, ОМОНовцы, МЧСовцы, сотрудники санэпидемстанции, таджики, заняты каждый своим, выводят из домов связанных хозяев, выносят и грузят мебель, разбирают документы, ловят и запихивают в клетки домашних животных. Груженные мебелью и домашней утварью грузовики с эмблемой МЧС постепенно покидают поселок. Выведенных из дома Михаила людей сажают прямо на розоватую, припорошенную снегом тротуарную плитку, которой вымощена улица. Силовик. Оглядывается. Ну и что с гаданием? Полковник по рации. Гаврилов. Гаврилов подходит. Здесь гадание. С Гавриловым подходят двое рослых парней в форме прапорщиков внутренних войск с двумя красными пластиковыми кофрами. Гаврилов. Кто тарификатор? Силовик презрительно. Все тот же. Гаврилов. Он здесь? Силовик. Нет, как видите. Полковник. А где же он? Гаврилов. Он отринул мучение. Депутат ежась от холода. И где он не мучается? Гаврилов. Не знаю. Силовик закуривает. Ну так узнаете. Полковник подносит куху рацию, но к дому подруливает черный «Мерседес-500». Из него с трудом выбирается полный, одутловатый, шикарно одетый мужчина с папкой в руке. Он тяжело дышит. Силовик презрительно бормочет. К нам приехал жрец временного. Тарификатор. «Так», — открывает папку, рассматривает сидящих на тротуаре задержанных, сверяя их с документами. «Вижу, вы готовы к героизму». «Силовик, мы-то готовы. Вы вот что-то не готовы». Депутат, усмехаясь, больной радостью. Трификатор: «Ну а при чем здесь прощение?» «Депутат, вас никто не прощает». «Силовик, по инструкции вы должны были появиться еще до героизации». Тарификатор, я промучился по четырем домам, я не могу не мучиться. Депутат недовольно морщится. Хватит, нам всем радостно, ежится. Сидящие на тротуаре начинают недовольно мычать. ОМОНовец замахивается прикладом автомата. Лошадь нах! Тарификатор, так, прапорщикам. Ребят, давайте преодолевать. Прапорщик открывает чемодан. Друзья! Прапорщики достают из кофров оборудование. Тарификатор оглядывается. А где случайное? Омоновец. «Стоит, ждет немучений». Тарификатор. «Разрешайте». Подъезжает большой омоновский спецавтобус для перевозки задержанных. Двери открываются, из него выпрыгивают двое омоновцев, еще двое высовываются из дверей. Тарификатор подходит к сидящим, смотрит в папку, сверяет бормоча, указывает пухлым пальцем на крайнюю нату. «Так, прошлое». Прапорщики быстро хватают ее, Прижимают к тротуару, один из них электроножницами срезает с левого плеча круглый кусок одежды, другой прикладывает к плечу машинку для клеймения. Тарификатор «Четверочка». Прапорщик клеймит Нату она мычит, плачет и бьется. Михаил кидается к ней, но ОМОНовец успокаивает его ударом приклада. У Наты на плече остается клеймо «РФ-4». Тарификатор ОМОНовцам «Героизм». ОМОНовцы подхватывают Нату заносят в автобус. Тарификатор указывает на Анзора «пятерочка». Анзоры клеймят клеймом РФ-5, заносят в автобус. Тарификатор указывает на Гелю «это у нас», — прищуривается «шестерочка». гель ставят клеймо РФ-6, заносят в автобус. Тарификатор указывает на Сергея «четверка». Сергей клеймят РФ-4. Тарификатор указывает на Михаила «троечка». Бесчувственного Михаила, соответственно, клеймят, заносят в автобус Тарификатор указывает на Людмилу семерочка, а мочившуюся от страха Людмилу клеймят соответственно тарификации, заносят. В это время из дома номер один выходит сапер и выезжает водяная пушка. Сапер подходит к полковнику. Мучения вечное. Полковник «Благодарю» жмет саперу руку. Саперы уходят, тут же появляются таджики и трое сантехников с инструментами. Силовик с улыбкой, я так и думал. Полковник, не мучения тоже необходимо. Депутат, конечно. Полковник, таджикам и сантехникам, мучения вечны. Таджики и сантехники бросаются в дом. Тарификатор, так, продолжим героизм, кивает на Бориса, пятерка, нет, пардон, шестерка.